1 4 Шпиль. Их автомобиль выходит из туннеля на прибрежное шоссе, которое изгибается вокруг массивного водоема. Созданное после деактивации серверов штата Мэриленд, это темное мутное внутреннее море было заменной системы для целого государства. Неестественная, тревожная природа пейзажа подчеркивается большим строением. маячищем вдалеке. Рукотворная гора зданий, ш п и л и и арок возвышается над землей и образует гигантское запутанное месиво, которое поднимается на линии горизонта. Владение х е н к а Брауна. Даже с такого расстояния золотой дворец Хэнка сверкает и переливается на вершине. Богато украшенная корона окружена скоплениями более мелких роскошных домов, образующих беспорядочные склоны н под ней. Двигаясь вниз от шпиля, каждый уровень становится немного строже, чем ярус над ним, в конечном итоге превращаясь в убожество снизу и, наконец, в бескрайние трущобы у самого основания. По мере того, как их автомобиль приближается к архитектурному ансамблю, Джеймс и Матильда могут видеть, как гора движется. Отдельные з д а н и я и и целые уровни движутся подобно живым организмам или сложным частям медленной колоссальной машины. Джеймс восклицает, словно против воли. «Боже мой, Хэнк! Что ты наделал?» Матильда, тоже ошарашенная, шепчет. «Вот тюрьмо! Вот куда нам нужно идти!» Джеймс останавливает машину. Мгновение они молча смотрят на чудовище, пожирающее горизонт. Хэнк наконец-то это сделал. Он создал платформу, которая положит конец всем остальным. Не в силах оторвать взгляд от этого сооружения, Матильда спрашивает. «Могу я хоть раз получить прямой ответ?» Джеймс размышляет о времени, которое было задолго до Киберсайда. «Еще на рубеже веков платформы сделали огромный шаг вперед. Я имею в виду, они всегда были рядом, Но именно тогда они действительно взлетели. Крупные компании вкладывали инвестиции, чтобы, по сути, построить свои собственные высокоуправляемые онлайн-экосистемы. Каждая из них была местом для привлечения людей и их кошельков, где компании могли централизованно предоставлять весь свой контент. Это было стандартной деловой практикой, но ограничивало распространение контента. Не отрывая глаз от строения, Матильда заметила. «Ты опять несешь какую-то тарабарщину, чувак!» Джеймс пришел в себя и вернулся в салон машины к Матильде. «Жаль, я...» Джеймс почесал бороду, пытаясь собраться с мыслями. «В основном компании размещают свой и сторонний контент на собственных платформах и заставляют людей платить за доступ или подписку. Они хотят хранить все содержимое в соответствии с собственным набором правил и держать все данные своих пользователей внутри. Джеймс снова приводит машину в движение, направляясь к маячущему строению. Все дело было в жадности и контроле. Они создали эти платформы для того, чтобы контролировать распространение контента. Но ответная реакция была довольно резкой. Большинство людей считали, что если что-то живет в интернете, то это должно быть бесплатным. Другие были просто ленивы. Я думаю, и не хотели идти на разные платформы за разным контентом. Вот тогда-то и появился этот русский парень. Евгений, он же Юджин. Видишь ли, Юджин был одним из последних. Матильда смеется. Значит, он был одним из самых ленивых? Джеймс тоже позволяет себе усмехнуться. До такой степени, что просто хотел иметь доступ ко всему в одном месте и не быть привязанным к какой-либо конкретной платформе. Он считал, что как потребители компании должны подчиняться ему, а не наоборот. Добавьте к этому, что каждая платформа была за собственный неограниченный доступ к данным и ограниченный доступ для пользователей. Все это привело Юджина к созданию собственного агрегатора контента, получившего название «Гидра». Джеймс переключает передачи, и к а d i l l a c постепенно идет на подъем. «Гидра» будет анализировать контент платформы, идентифицировать продукты и вносить предложения, основанные на предыдущих запросах или действиях пользователя, все время объединяя данные, в один информационный канал. Она справится с поисковыми запросами, предлагая вам на выбор то, что вы пожелаете, и одновременно позволяя вам корректировать процесс. Будет анализировать контент на каждой платформе, отсеивать нерелевантные данные, используя маркетинговые алгоритмы и предоставляя людям упрощенные списки релевантного контента или услуг. Если раньше платформа определяла, какой контент и каким образом вы могли получить, теперь пользователю было доступно абсолютно все, Из любого места. Матильда садится прямо, словно для того, чтобы подробнее изучить медленно приближающуюся мега-структуру. Ты ничего не говорил о краже гидры с других платформ? И так, если люди все еще покупали контент с этих платформ, есть еще кое-какое противоречие. Двигатель автомобиля ревет от перегрузки. Подъем постепенно становится круче. Я думаю, что к тому моменту более крупные компании заботились больше о контроле и получении ценных пользовательских данных, чем о фактической прибыли. Данные Гидры были все сохранены на компьютерах пользователей, поэтому платформа и провайдеры не могли их видеть. Все это работало на блокчейне. Или, я думаю, можно сказать, что это были открытые данные. Ни одна сущность не могла контролировать процесс. Это были пользователи, берущие контент в свои руки. Люди предпочитали регистрироваться в Гидре, и оставаться автономными, чтобы пользоваться одной платформой, не подвергая себя риску. Матильда откусывает от своего шоколадного батончика. Значит, это похоже на небыляндию? Компании хотели, чтобы данные отображали истинное «я» пользователей. Если бы данные хранились в Гидре, они в основном ничего не видели бы. Кадиллакс тонет от напряжения из-за все продолжающегося подъема. Молчун одобрительно трет приборную панель, подгоняя машину вперед. В общем, да. Как некоммерческий продукт, она была на каждом устройстве, которое имело значение. Менее чем за год. Крупные компании сходили с ума, когда весь доход они загребали от пользовательских данных, и количество рекламы начало падать. Без этих всех данных их платформы даже работать больше должным образом не могли. Вот тогда-то и появился х э н г Рассекая пустой склон холма, они внезапно видят вздымающиеся облака темного дыма, поднимающиеся снизу. Д джеймс щурится з а с т и г н у т ы й врасплох. «Какого черта?» Матильда высовывается из окна. «Наверное, просто сжигают мусор. Продолжай. Так что этот Хэнк сделал с Гидрой? Вот что мне нужно знать». Молчун слегка отпускает педаль. Как руководитель R&D и директор по связям с третьими лицами Fall Water Lake, Хэнк понял, что он может интегрировать что-то вроде Гидры в киберсайт. т что позволит ему просматривать и контролировать весь контент людей, проживающих в его владениях. Когда пришло время запуска, львиная доля платформ, мигрирующих на киберсайт, была проиндексирована под его версию «Шпиль». Хэнк заявил компаниям, что если они не хотят совершать те же самые ошибки под Гидрой, им понадобится их собственная версия в киберсайде. Когда они приблизились к внешней стене города, Матильда начала проверять свои клинки. Значит, Они и ушли вместе с ним, потому что были жадными и напуганными». Джеймс открыл рот, сделал паузу, а затем выдал. «Когда ты отчаянно нуждаешься в чем-то, тебе легко дурачить. Хэнк пообещал им все данные, а деньги у них были еще в Стармире, о м д о Гидры. Была только одна загвоздка. Корпорации пришлось регистрировать в штате Делавер и менять свое хостинг-решение на внутриштатное». Делавер был легким решением в тот момент. Он предлагал дружественные технологии и налоговые льготы. Хэнк убедил их, что для успеха им потребуется иметь все под одной крышей. Корпорациям это стало очевидно. Приближаясь к воротам шпиля, они одновременно заметили слой пепла, покрывающий землю и отвратительный всепоглощающий запах, внезапно заполнивший воздух. Нахмурившись, Джеймс открыл окно И жестом попросил Матильду сделать то же самое. «Да, ты была права. Жгут мусор». Джеймс прокашлялся и продолжил. А «Но а когда трансфер, наконец, произошел, он взломал весь домен. Взял все под свой контроль. Наличие всех платформ вместе на серверах, которые он выбрал, позволило провернуть ему такое большое дело. Хэнк пировал. Все его гости были приглашены на вечеринку прямо здесь, у этого шпиля». к они г д а о очнулись, то обнаружили, что все, чем они владели, оказалось под личным контролем Хнка Брауна. Это была самая большая афера века, грандиозный путь ухода из Фолwater Lakeк, я бы сказал. Молчун остановил машину у гигантских ворот внешней стены. Когда они вышли на зловонный воздух, и Матильда и Джеймс заметили ряды припаркованных автомобилей. Некоторые из них были старые и ржавые, со спущенными шинами, в то время как другие казались сравнительно новыми, хотя и были покрыты толстым слоем пыли. «Чего я никак не могу понять», — начал Джеймс, «так это зачем кому-то вообще приходить сюда, если это не было обязательно?» Матильда посмотрела на сверкающую вершину здания, возвышающегося в небе. «Я думаю, мы это выясним». Схватив из машины сумку с инвентарем, Джеймс все еще не мог поверить в то, что происходит. Из всех руководителей Fall Water Lake Хэнк был одним из немногих, кто ему действительно нравился. В перерывах они вместе играли в шахматы, по крайней мере, когда у Джеймса дела шли нормально. Хэнк даже пару раз встречался с его семьей за ужином. Кроме дополнительных боеприпасов в рюкзаке, Джеймс проверяет патроны в своем пистолете. Вблизи шпиля он не может избавиться от ощущения, что погоня за очередным ключом закончится насилием. «Ну, не так уж зловеще!» — до него долетают слова Матильды. Хлопнув дверцы со стороны водителя, Джеймс в последний раз анализирует их поездку. Похлопав по крыше, подходит к тому месту, где стоит Матильда. Перед ними — большая решетка в средневековом стиле, распахнутая над крепким на вид подъемным мостом из толстых досок. В недавно установившейся Относительной тишине он практически слышит, как Матильда закатывает глаза. «Этот парень действительно продвигает всю эту историю с Dungeons and Dragons, не так ли?» Молчун поправляет свой тяжелый рюкзак. «Ты все забрала из машины?» Матильда кивает. «Да, как бы сильно я не скучала по этому куску хлама, мне хочется немного пройтись». Оглянувшись на вершину горы, Джеймс глубоко вздыхает. «Это ты сейчас так говоришь?» Не жалуйся потом, когда устанешь». Они осторожно пробираются по подъемному мосту, представляя себе, какое безумие ждет впереди. Бок о бок они вступили в самые дальние окраины владений Хэнка Брауна, и Матильда пришла в ужас от того, что увидела. Перешагивая через лужи, которые, как она надеялась, были просто грязной водой, Матильда ужасалась нищете вокруг. Взрослые съеживались и жались к своим лачугам, настороженно наблюдая за их движением. Некоторые просили монеты, когда они вдвоем проходили мимо, но большинство просто тупо смотрели в никуда. Единственными заметными признаками жизни были несколько неряшливых детей, которые бегали вокруг, играли в грязи и карабкались по брошенному, или сломанному оборудованию. С отвращением Матильда обернулась к молчуну. «Так как же это вписывается в платформу Хэнка? Мне кажется, что это не служит никакой достойной цели». Джеймс покачал головой. «Я не совсем уверен. Похоже, что ты можешь сохраниться здесь. Мы видели, как части этого шпиля двигались вот так раньше. Может быть, это как-то связано, как подниматься и опускаться по рангу?» Матильда жестом указала на вершину горы. «Да, но как они поднимаются наверх?» Джеймс заслонил глаза от солнца, щурясь, чтобы разглядеть вдалеке замок Хэнка. «Я все это время пытался представить общую картину. Хэнк заставляет нас думать глобально». Матильда хрустит костяшками пальцев. «Иными словами, он сумасшедший!» Джеймс вглядывается в измученные лица тех, кто живет в этой части шпиля, и кому там положено жить. Ладно, я думаю, что понял. Может быть. Предполагаю, что он воспринимает каждого человека как продукт. В принципе, если это платформа, то все люди — это приложение. Каждый человек имеет ценность, основанную на том, что он может сделать для Хэнка. Вероятно, на таких вещах, как специфические навыки, услуги, которые они могут оказать, предметы, которые могут создать, или на чем-то подобном. Если ценность этих вещей колеблется, человек занимает более высокое положение или падает вниз. В основном Хэнк манипулирует ими как э, фигурами в настольной игре. И поскольку они в его шпиле, конечно же, они должны играть по его правилам. Он замолкает, затем кивает, задумавшись. «Значит, это люди, которым практически нечего предложить». Матильда возмущенно сжимает кулаки. «Но люди не продукты. Ты не можешь просто оценить кого-то, как будто он объект, который нужно оценить. Джеймс поднимает руки, словно защищаясь. «Послушай, я согласен, но такой тип мышления здесь не работает. Это место подчиняется логике Хэнка. Он верит в то, что у каждого есть цель, только лишь набор данных и навыков, пригодных для работы. Таким образом, все ранжируется по степени полезности». Матильда почувствовала, как нарастает тошнотворная ярость и потребность кому-нибудь врезать. Мимо нее пробежала группа грязных детей, и она попыталась подавить гнев, чтобы тот не вспыхнул в ее глазах. Она продолжила двигаться дальше к центру трущоб. «Но это не учитывает все остальное, что делает человека человеком. Нельзя оценивать кого-то только по способностям». Джеймс подстраивается под ее шаг. «И все же мы делаем это постоянно?» Он показывает на арку в другом конце лагеря. «Смотри». Матильда проследила взглядом за его жестом и увидела гигантскую арку, ведущую в следующую секцию. Большая надпись на ее вершине гласила «Путешествие начинается здесь». Ее возмущение берет верх. «О, отлично! Еще один знак! Еще одна куча загадочного дерьма! Знаешь, у меня такое чувство, что этот парень Хэнк э, не настолько креативен, как он, очевидно, требует того от остальных». Ведьма замолкает, заметив что-то странное. Ближайшая ко входу территория совершенно пустынна, если не считать их смолчуном. Она оборачивается, чтобы рассмотреть лица жителей шпиля, мимо которых они уже прошли. Мало кто обращает на них в н и м а н и е и никто даже не приближается к к арке. Если эти люди способны повторить свой подъем, то почему они не пытаются это сделать? Хуже не будет. Джеймс оглядывается на то убожество, которые они только что преодолели. Страх. Когда начинаешь что-то и терпишь неудачу, расстраиваешься. Это деморализует. Если потерпишь неудачу в чем-то перед бесчисленным множеством других, этого позора может быть достаточно, чтобы больше уже не пытаться. Разочарование и горечь могут взять верх. Не у всех есть сила духа, чтобы подняться после того, как несколько раз потерпели поражение. Матильда пристально смотрит на зловещую горную вершину, возвышающуюся над ними. Прищурившись, она спрашивает. «Так что же нам остается?» Джеймс встает рядом с ней. «Ключ у х е н к а Он на самом верху. Так что, думаю, нам предстоит путь наверх». Матильда кивает, все еще пытаясь сосредоточиться на замке высоко в облаках. «Да, конечно, но я спрашиваю, каков реальный путь наверх для нас в этой дыре?» Нам нужно выяснить, как два новых продукта могут порвать рынок, не потерявшись по пути. Джеймс п о ч е с ы в а е т б о р д у «Я уверен, что мы это выясним». Матильда хлопает себя по спине. «Ты готов?» Джеймс кивает в сторону ворот. «Да, конечно». Матильда не шевелится. «Уверен?» Джеймс озадаченно смотрит на неё. Матильда нарезает круги по трущобе. Я имею в виду, ты знал этого парня так же хорошо, как Вирджинию, верно? Ты готов повторить то, что мы уже делали?» Джеймс перекидывает рюкзак на другое плечо. «Честно говоря, я надеюсь, что до этого не дойдет. Хэнк может быть и сумасшедший, но часть меня надеется, что мы просто убедим его дать нам ключ». Матильда н а т я н у т о улыбается. «Окей, ты знаешь этого парня». Она отстает от него, когда они направляются к карке мрачно размышляя о милосердии к тому, кто мог бы создать подобное царство. В каком-то смысле это место не лучше н и б ы л я н д и и если не хуже. Все, о чем Матильда может думать, это убийство Хэнка Брауна в его высоком замке и освобождение здешних мест. Мрачно размышляя над этим, она следует за Джеймсом через арку к первому испытанию шпиля. Со вздохом Джеймс переваливается через очередной уступ. Он уже потерял счет, сколько раз они поднимались с тех пор, как покинули раскинувшиеся внизу трущобы. Он встал и увидел протянутую ему руку Матильды со следующего по высоте уступа. Схватив ее за руку, он вцепился в скалу, пока ведьма помогала ему подняться. Джеймс со стоном перевалился на спину, приподнялся на локтях и снова посмотрел вниз. Дальше дорога была натурально подъемом для альпинистов. Чувствуя, как пот стекает по его лбу, Джеймс согласился с Матильдой насчет совершенного отсутствия у Хэнка творческого подхода. Завороженный видом с такой красоты, Джеймс на мгновение взял себя в руки и позволил бьющемуся сердцу успокоиться. Матильда неподалеку от него пнула камень, столкнув его вниз. Джеймс посмеивался между вдохами. «Ну...» «Я думаю, пути назад нет». Матильда пожала плечами. «По крайней мере, здесь больше не воняет мусором». Наблюдение Матильды заставило Джеймса дышать как можно глубже. Горный воздух освежал и сильно пах сосновой хвоей. Наконец поднявшись, Джеймс осмотрелся. Плато быстро переходило в густой лес, который тянулся вперед на многие километры. Матильда подошла к нему вплотную. В этом всем нет никакого смысла. Мы бы увидели нечто подобное Земли. Этого не должно было быть. Так ведь?» Пожав плечами, Джеймс указал на грязную тропинку, ведущую к деревьям. «Вся платформа технически является лабиринтом. Это просто другая ее часть». Джеймс развернулся и покрутил пальцем у виска. «А еще безумие!» Они оба смеются и идут по тропинке в течение нескольких минут. пока та внезапно не упирается в невероятную стену спутанной зелени. Вместе они начинают пробираться сквозь густой кустарник, и это удается им не без труда. Через несколько часов, за к о т о р ы е им встретились лишь случайные прохожие, ни один из которых, кажется, не хотел разговаривать, Джеймс остановился и вытащил бутылку воды из своего рюкзака. Он выдавил холодную струю себе в рот и предложил воды Матильде. «Спасибо», — поблагодарила она, забирая у него бутылку и делая большой глоток. Джеймс оглянулся на окружавшие их деревья. «Это должно быть одна из загадок х е н к а Мне просто нужно выяснить, что это такое и есть ли здесь закономерность. У него пунктик насчет рифм». Матильда пнула упавшее бревно, отправив его к ближайшему дереву. «Ты что, серьезно?» Скажем, он нарифмовал, прежде чем сошел с ума? Разве это не должно было быть своего рода знаком? Джеймс сделал еще один глоток из бутылки с водой и вытер рот. Мы должны думать, как он, если хотим выбраться невредимыми. Матильда вскочила на упавшее бревно, раскинув руки для равновесия. Отлично. Говоришь, думай, как сумасшедший. Но если мы еще немного побродим по лесу, я думаю, сумасшествие нам обеспечено. Молчун убрал бутылку обратно в рюкзак и посмотрел, что есть в инвентаре. «Ты голодна?» Матильда нетерпеливо спрыгнула с бревна и направилась к нему. «У нас еще остались те острые чипсы?» Вытащив яблоко, Джеймс бросил его Матильде. «Остались, но ты должна съесть это». Матильда посмотрела на крепкое блестящее яблоко в руке, затем прищурилась и перевела взгляд на Джеймса. «Ты хуже всех!» Она откусила кусочек хрустящего яблока и вытерла рукавом сок. Ведьма медленно развернулась, глядя на лес. «Думаю, так буквально и выглядит сценка «Не вижу леса за деревьями». Джеймс сделал паузу, чтобы взять энергетический батончик из пачки. «Что ты только что сказала?» Матильда плавно и грациозно повернулась на каблуках, быстро отправляя сердцевину яблока в ближайший куст. «Ты же знаешь!» Мы как будто должны сделать шаг назад, чтобы посмотреть на все по-другому. «Не видишь леса за деревьями?» Джеймс мгновенно вскочил на ноги. «Да, именно так!» Расположившись посреди поляны, Молчун закрыл глаза и з а б о р м о т а л размышляя. «Даже Хэнку понадобится способ отсеять приложения, которые для него не важны, сумасшедший он или нет». Хэнк вряд ли почувствует себя обязанным изобретать колесо с помощью своей платформы. Открыв глаза, Джеймс сделал несколько шагов назад и намеренно расфокусировал зрение. Пренебрегая реальностью, он начал различать узоры на деревьях. Он не мог разобрать, что они сообщали, но он мог сказать, что это были слова. Вот и ответ. Джеймс понял, что если это приложение, сперва нужно проверить запросы поисковых систем. Его смех эхом разнесся по округе, и Матильда тупо посмотрела на него. «Знаешь, это довольно остроумно, если вдуматься». Она выгнула бровь. «Так вот оно что! Ты наконец-то нашел ответ?» Улыбаясь ей, Джеймс указал на дерево неподалеку. «Ну да, вроде того. Пойдем со мной, потому что это определенно похоже на безумие. Весь этот лес подключен к поисковой системе. Слушай, я тебе покажу». «Можно мне одолжить один из твоих ножей?» Матильда прикусила щеку изнутри, но неохотно вытащила нож, развернула его и протянула молчуну. Взявшись за ручку, он приблизился к ближайшему дереву. После некоторого раздумья парень медленно и грубо вырезал слово «молчун» на коре дерева. Когда он закончил, ветер подул сквозь листву, и открылась маленькая лесная тропинка. Он повернулся к ней, едва сдерживаясь. «Вот видишь?» Матильда недоверчиво покачала головой. «Ловкий трюк, дедуля. Можешь объяснить это остальным в классе?» Джеймс больше не мог сдержать возбуждение. «Мы должны написать ключевые слова о себе на деревьях, чтобы остальные смогли нас узнать. И чтобы повысить нашу релевантность, попробуй думать о словах, которые являются конкретными, но широко известными. Разве это не гениально? Хочешь попробовать?» Матильда вытащила еще один клинок, рассеянно перекладывая его из руки в руку и размышляя. «М-м, конечно. Вырезать что-нибудь о себе на поисковых деревьях, чтобы понравиться окружающим». «Да, это не бессмысленно». Подойдя к другому дереву, Матильда вырезала слово «горячее», и тропинка открылась чуть шире. Она повернулась к Джеймсу, улыбаясь. «Ты сказал, что это должно быть популярное слово, верно? Наверное, это значит, что я горячая штучка, да? Джеймс бросил на нее встревоженный взгляд. «Я бы предложил тебе избегать слишком многих, а, двухсмысленных слов вроде этого. Это может исказить, результат может сыграть не в твою пользу. Кроме того, мы не знаем, сколько слов мы можем попробовать. Если есть предел, мы не должны тратить их впустую». Матильда раздраженно фыркнула. «Окей, я останусь на левой стороне тропинки, а ты на правой. Таким образом, мы останемся связаны». Если мы будем вырезать по очереди, то дадим друг другу время подумать о следующем слове». Джеймс кивнул. «Хороший план. Давай же приступим». Матильда вырезала «Ведьма» на следующем дереве, и тропинка, кажется, углубилась в лес. Они продолжили вырезать слова по одному, по очереди расширяя путь. Выбирали ключевые слова, определяющие их личность, навыки, образ жизни и предпочтения. Вскоре они оба уперлись в стену. После того, как Матильда нацарапала «поиск» на дереве, тропинка почти не поменялась. Расстроенная, она бросила свой нож в глубину леса. Джеймс достал из рюкзака пакетик чипсов и подошел к ведьме. Предлагая ей перекусить, Джеймс положил руку ей на плечо. «Я понимаю, это трудно, придумывать подходящие термины, когда все еще пытаешься собрать собственные воспоминания в кучу». так что не вырезай слова, которые ты думаешь, что должна знать. Ты только еще больше расстроишься. Просто сделай перерыв на секунду, и я продолжу работу со своей стороны». Джеймс уже приготовился вырезать новое слово на своем дереве, как боковым зрением увидел, как открывается лесная тропинка. Быстро повернувшись, он увидел, как Матильда заканчивает вырезать слово «убийца». Выдернув нож из ствола дерева, Девушка мрачно поплелась к следующему дереву. Джеймсу тоже было нелегко. Как человек, который тщательно, постоянно поддерживал психологическую дистанцию в киберсайде, однозначные слова, описывающие его цифровое «я», сформулировать было непросто. Молчун вырезал слово «странник». Порядком устав, он потер переносицу. В отличие от Матильды, он знал свое прошлое, но делал все возможное, чтобы не вспоминать о нем. Снова взглянув на дерево, он пристально всмотрелся в кору. Неохотно вырезал «сожаление», и тропинка стала шире. Они оба продолжали молчать, вырезая словесные портреты на стволах. Одна рассказывала о жизни, которую вела находясь в Киберсайде, другой неохотно вспоминал жизнь, которую оставил позади. Один слева, другой справа. Они продолжали прокладывать путь. т ь р е з а снова бередить раны, отмечая боль потерь и надежды на искусственной древесине шпиля. Голод. Медовый месяц. Бессонница. Утро Рождества. Работорговцы. Спор. Потерявшись в своих размышлениях, ни один из них не заметил сразу, что лесная тропа привела их к гигантскому дереву с вырезанной в нем дверью. Джеймс отчаянно пытался выбраться из трясины собственных воспоминаний. Все, что вспомнил, он старался замуровать в собственной голове. Вытирая глаза, Джеймс заметил, что Матильда пристально смотрит на последнее слово, которое вырезала на дереве. Собрав свои вещи, он направился к ней. «Эй, ты в порядке? Нужна еще минутка?» В ее голосе слышится холод, когда она отвечает. «Нет, пойдем». Джеймс пытается разглядеть, что она вырезала в дереве, но не может разобрать слово. Всё в порядке. Мы можем Матильда направляется к двери. Нет, до вершины е щ е далеко. Джеймс бросает последний взгляд на лес позади них и следует к двери за Матильдой. Когда Матильда вышла из-за дерева, ее оглушили звуки. Безмятежность леса сменилась шумной суетой уличного базара. Продавцы кричали, привлекая внимание клиентов, бурно споря о ценах на товары и услуги. Она почувствовала себя пойманной в ловушку среди бесконечного моря, человеческих тел и толкотни. Замок на вершине горы казался теперь ближе, но до него все еще было далеко. Матильда проводила взглядом тропинку, ведущую к следующей секции шпиля. Она заметила лифт, перевозящий вверх людей и товары. У подножия лифта Матильда увидела кишащую толпу. Люди карабкались друг на друга, в ожидании своей очереди подняться наверх. «Серьезно? Это ведь не может быть так просто, не так ли?» Она оборачивается, ощущая руку на своем плече и держа клинок на готове. Ведьма расслабляется, когда видит Джеймса. Недавнее путешествие через лес заставляет ее нервничать, и эта внезапно возникшая толпа только усугубляет проблему. Матильда видит тоже беспокойство на лице Джеймса. Иногда ей хочется, чтобы он был проще в общении, но сейчас она благодарна ему за осторожность и следует за молчном к отряду охранников, наблюдающих за порядком. Один из часовых узнал их еще до того, как они успели что-либо произнести. «А, вы двое. Наконец-то выбрались из леса, да? Довольно интересная у вас пара получилась». Игнорируя к о м м е н т а р и й Джеймс спрашивает. «Что это за место?» Охранник живо жестикулирует, будто хочет показать сразу на все, что их окружает. Это, друзья, и есть рынок сбора трафика в шпиле. Лучший и простой способ получить себе столь необходимую аудиторию на самом верху. Вон тот подъемник можно использовать, чтобы безопасно забраться на гору. Матильда наблюдает за Джеймсом, пока он осматривает рынок. Поблагодарив охранника, Молчун идет в прямо противоположном от подъемника направлении. Охранник кричит, «Я могу порекомендовать вам несколько отличных продавцов, если вы…» Но его голос теряется в шуме рынка. Матильда хочет верить, что Джеймс знает, что делает, но чем дальше они заходят в толпу, тем больше к ним пристают продавцы, каждый из которых обещает им популярность, они должны быть в тренде, И каждый настаивает на этом больше предыдущего. Пробираясь сквозь толпу, Матильда слышит всевозможные предложения. Высокий, хорошо одетый мужчина подходит к молчуну и предлагает ему приобрести какой-то план. Другой низкорослый и более небрежно одетый человек видит Матильду и рассказывает о надежной и простой модели дивидендов. Несмотря на то, что она игнорирует его, мужчина продолжает следовать за ними. «С моими связями наверху у вас будут лучшие результаты!» Раздраженный, испепеляющий взгляд молчуна прогнал его прочь. Когда продавец ушел, Матильда, наконец, определилась. «Просто для ясности. Мы не будем пользоваться лифтом. Они все говорят, что нам на самом деле не нужны деньги для этого, и мы сможем просто поделиться своей популярностью, когда окажемся на вершине. Но я сомневаюсь, что все так просто». Джеймс отрицательно покачал головой. «Да, все не так». Матильда обошла стороной молодую женщину, напряженно беседовавшую с продавцом, и прокричала вслед Джеймсу. «Да, я понимаю, это явно ловушка, но я спрашиваю, какая?» Джеймс остановился и уставился на нее. Матильда могла сказать, что он был разочарован происходящим. Его рука нервно дергается, когда он говорит. «Прости, я просто хочу выбраться отсюда как можно скорее, но я должен убедиться, что мы на одной волне». Джеймс делает непристойный, ритмичный жест рукой в сторону всех окружающих. Во-первых, товар, который продают эти парни, — полная чушь. Конечно, мы можем использовать лифт, чтобы попасть на следующий уровень, но мы не сможем сохранить популярность, как только доберемся туда. Матильда посмотрела на продавцов вокруг, теперь полностью понимая, что они продают, и отметила с отвращением. «Если мы потеряем ресурс, как только доберемся туда...» нам придется купить у них еще, чтобы продолжить путь и подняться на следующий уровень». Джеймс жестом указал на горный перевал. «Именно. Это все фальшивка. Когда мы доберемся до Хэнка, он легко сможет просто прикрыть это все. К сожалению, нам нужно преодолеть этот путь, иначе мы не справимся». Кивнув, Матильда пробралась сквозь толпу к выходу, ведущему на горный перевал. Как только они немного поднялись над рынком, Матильда обернулась и посмотрела вниз. Она задалась вопросом, сколько людей выбрали лифт вместо дорожки. Сколько из них, боясь упасть обратно на самое дно, забыли, к чему шли и остались здесь. Теперь они просто увековечили замкнутый круг, предлагая фальшивую популярность, словно наркотик другим людям, которые также боялись упасть обратно на дно и делали все, даже если это было иллюзией. чтобы избежать падения. Те, кто наиболее страстно рекламировал бессмысленную популярность, больше в это даже не верил. Вершина могла для них даже не существовать. Матильда повернулась, чтобы подняться по горной тропе. «Если Хэнк рассматривал людей как продукт, эти люди, конечно, не доказывали, что он ошибался».